Потом быстро-быстро подбежала к сухонькой даме, охватила ее плечи и торопливо зашептала. Ну, Марья Францевна, ну, голубчик, успокойтесь. Нагнулась к Николке и спросила, да может быть это не так, господи. Вы же скажите, ну неужели... Николка ничего на это не мог сказать. Он только отчаянно глянул вперед и опять увидал край кресла. Тише, мария Францевна, тише, голубчик.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 Что вы, Марья Францевна, в часовне он, в часовне. Может, лежит на перекрестке, собаки его грызут. Ах, Марья Францевна, ну что вы говорите? Лежите спокойно, я умоляю вас. Мама стала совсем ненормальной за эти три дня. Зашептала сестра Ная и опять отбросила непокорную прядь волос. И посмотрела далеко, куда-то за Николку. А впрочем, теперь все вздоро.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 Только разрешение нужно. Если профессор дозволить, можно забрать труп. А где же профессор, спросил Николка? у Они здесь, только они заняты. Я не знаю. Доложить? Пожалуйста, пожалуйста, доложите ему сейчас же, попросил Николка. Я его сейчас же узнаю, убитого. Доложить можно, сказал сторож и повел их.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 скелеты. «Вы не медик, панычу. Медики тебе привыкают сразу». И, открыв большую дверь, щелкнул выключателем. Шар загорелся вверху под стеклянным потолком. Из комнаты шел тяжкий запах. Николка отвернулся, глотая слюну, а сторож сказал ему «Понюхайте, панычу». Николка закрыл глаза, жадно втянул в нос нестерпимую резь, запах нашатыря из склянки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 «Ну, теперь будем ворочить их, а вы глядите», — сказал сторож, наклоняясь. «Не надо, стойте», — слабо сказал он Федору и сунул склянку в карман. «Вон он, нашел. Он сверху, вон он». Федор тотчас двинулся, балансируя, чтобы не поскользнуться на полу, ухватил Най Турса за голову и сильно дернул. «Вы смотрите, он, чтобы не было ошибки!» Николка глянул Наю прямо в глаза. «Ну,